Допустим, агент хочет объяснить, почему по прибытии в Англию у него на руках оказалась крупная сумма денег. Он может утверждать, что был курьером какой-нибудь местной организации движения сопротивления, однако, вынужденный спасаться бегством, не успел передать доверенные ему деньги по назначению. После такого объяснения на него начинают смотреть как на истинного патриота, пользующегося доверием у руководителей движения сопротивления. Но, допустим, проницательный следователь разоблачит эту эффектную легенду, и вот тогда-то подготовленный агент, сознавая шаткость своих объяснений, и прибегает к легенде внутри легенды. Он может сказать, «Виноват, господа. Вижу, вы слишком проницательны, и обмануть вас нельзя. Я обманывал вас, но теперь скажу всю правду». «Я действительно участник движения сопротивления, но я играл очень скромную роль, не такую, конечно, чтобы мне доверили кассу. Когда на мой след напала гестапо, мне, как и многим другим, пришлось бежать. Я добрался до города, следует название, и оказался в крайне затруднительном положении. Мне грозила голодная смерть, но я пользовался успехом у женщин, смущение, пожатие плечами». Одна из них, вдова средних лет, пожалела меня, накормила и пустила переночевать. Скоро мы стали близки, неделю-другую я жил у нее, она кормила меня, дала кое-что из вещей покойного мужа и даже деньги на мелкие расходы. Однако вскоре эта женщина до ужаса надоела мне, ведь она годилась мне в матери и, как видно, даже в молодости не слыла красавицей». Однажды утром, когда она еще спала, я тихонько встал, взял все ее деньги, которые были спрятаны под половицей, и сбежал. Это, конечно, не делает мне чести, но что поделаешь, такова правда. Теперь, надеюсь, вы понимаете, почему мне не хотелось рассказывать обо всем этом. Подобная личность, конечно, оказывалась платным агентом немцев. Эта легенда внутри легенды могла ввести в заблуждение кого угодно, только неопытного следователя. Как это ни странно, но людям свойственно верить скорее плохому о своем собрате, чем хорошему. И когда человек рисует себя в дурном свете, слушатели обычно считают, что он говорит правду. Следователь, сумевший разоблачить первую легенду, может успокоиться на этом, считая, что добрался до истины, и даже не подумать, что он находится в нескольких шагах от истины. Теперь вернемся к Терхиту. Я не сомневался, что со временем он устанет повторять одно и то же и расскажет другую легенду. Но он по-прежнему продолжал уверять меня в правдивости своих показаний. С каждым допросом он все больше нервничал, и я чувствовал, что он находится на грани истерики. Признаюсь, и я был близок к этому. Уже, наверное, в сотый раз рассказывал он о мягкосердечном гестаповце, и мне казалось, что если я услышу о нем еще раз, то не выдержу и выйду из себя. Однажды я решил переменить тактику и постарался выведать у него фамилию гестаповца. Он пытался сдержать слово, данное гестаповскому офицеру, и отказывался назвать его фамилию. Я не на шутку рассердился. У меня даже выскакивали крепкие словечки, когда я ругал Тархита за то, что он вырванные силой обещания ставил выше долга перед Родиной. Мой гнев произвел на него должное впечатление, и через четверть часа он сдался». Фамилия офицера, по его словам, была Винтерфельд. Но большего добиться я не смог. Терхит продолжал настаивать, что говорит только правду. Он не добавил ни единого слова и ни от одного не отказался. Я запугивал, уговаривал, грозил, даже умолял, но все было напрасно. Голос у него дрожал, из глаз лились слезы, но он продолжал уверять меня, что хотя рассказы кажутся невероятным, он все же чистая правда. Терхит сильно нервничал, да и я чувствовал, что нервы у меня напряжены до предела. И вот мы, два уже не молодых человека, до смерти надоевших друг другу, решили, что на сегодня хватит.